В самом деле, если существует сложное, то существует также и простое. Ибо сложное означает некое многообразное внутри себя, связь и единство которого является внешним. Таким образом, из очень тривиальной категории сложного легко вывести простое. Это умозаключение из того, что существует. Но спрашивается, истинно ли то, что существует? Однако эти монады несут некое абстрактное простое внутри себя, подобно пустым атомам Эпикура, которые, как лишенные определения внутри себя, получают всякую определенность лишь благодаря тому, что они скопляются вместе. Монады — суть с у б с т а н ц и а л ь н ы е формы. Это хорошее выражение, заимствованное Лейбницем у схоластиков. Они — суть метафизические точки александрийцев. Они — энтелехии Аристотеля — понятые как чистая деятельность, энтелехии, которые представляют собою формы в самих себе. Эти монады нематериальны или протяжённы. Они и не возникают, и не исчезают естественным путём. а могут начинать существовать лишь посредством акта божественного сотворения и кончать свое существование посредством уничтожения их Богом. Этим они отличаются от атомов, которые как раз рассматриваются ныне как начало. Выражение е с о т в о р е н и я уже знакомо, как взятое из области религии, но оно пустое, взятое из области представления слова. Чтобы быть мыслью и получить философский смысл, оно должно быть еще гораздо более определенным. Во-вторых, вследствие своей простоты Монады не изменяются в своей внутренней сущности посредством другой монады. Между одной монадой и другой нет причинной связи. Каждая из них есть нечто безразличное к другой, самостоятельное. В противном случае она не была бы энтелехией. Каждая из них существует сама по себе, так что все ее определения и в и д ы и з м е н е н и я всецело совершаются единственно только в ней, и она никогда не определяется извне. Лейбниц говорит, существуют т р о я к о в о рода соединения субстанций. Первое. Причинность – влияние. Второе – отношение содействия. Третье – отношение гармонии. Отношение влияния – есть отношение, заимствованное из области вульгарной философии. Но так как нельзя понять, каким образом материальные частицы или и им материальные качества переходят от одной субстанции в другую, то мы должны отбросить такие представления. Если мы примем реальность множественности, то не может быть никакого перехода. Каждая монада есть нечто последнее, абсолютно самостоятельное. Система содействия, согласно Декарту, есть нечто излишнее, некий Deus ex machina, потому что в этой системе всегда принимаются чудеса в естественных явлениях. Если мы, подобно Декарту, примем существование самостоятельных субстанций, то нельзя мыслить какой бы то ни было каузальной связи, ибо последнее предполагает известное влияние, известное отношение между одной субстанцией и другой, и таким образом другая не есть субстанция. Остается, следовательно, лишь гармония, с у щ е с т в у ю щ а я в себе единство. Монада, следовательно, просто замкнута в себе, не может быть определена чем-то другим. Это другое не может быть введено в н е ё Монада не может выходить вне себя, и другое не может входить в нее. Это то же самое отношение, которое принимает Спиноза. Каждый атрибут изображает самостоятельно сущность Бога целиком. Протяженности мышления не воздействуют друг на друга. Но, в-третьих, эти монады, Должны вместе с тем обладать известными качествами, внутренними определениями, внутренними действиями, посредством которых они отличаются от других монад. Не может существовать двух одинаковых вещей, ибо в противном случае их было бы не две вещи, они не отличались бы друг от друга, а представляли бы одно и то же. Здесь-то и выступает лейбницевский принцип неразличимых. То, что неотлично в себе, неотлично. Это можно понять тривиально. В том смысле, что не существует двух индивидуумов, которые были бы одинаковы друг с другом. Но по отношению к таким чувственным вещам л е й б н и ц е в с к о е положение не представляет никакого интереса. В первую голову безразлично, существуют ли или не существуют две вещи, одинаковые друг с другом. Ведь всегда между ними может быть пространственное различие. Это поверхностный смысл. л е б н и ц е в с к о г о положения, к о т о р о е нас не касается. Более же строгий смысл этого положения заключается в том, что каждая отдельная вещь в самой себе есть нечто определенное, нечто отличающееся от другого в ней самой». Одинаковый или не одинаковый две вещи. Этот вопрос есть лишь некое сравнение, которое мы делаем. Сравнение, имеющее место в нас. Более же важно то определенное различие, которое имеется в них самих. Различие должно быть различием в самом с е б е Быть различием не для нашего сравнивания, а сам субъект должен обладать различием, как своим собственным определением. То есть определение должно быть имманентно индивидууму. Не только мы различаем животное по его когтям, а оно... по существу, отличает себя этими когтями, защищает себя, сохраняет свое существование ими. Если две вещи отличны друг от друга только тем, что они две вещи, то эти две вещи — суть одно. Но две не составляет само по себе различающего отношения. Главным является определенное различие в себе. В-четвертых, определенность и вызываемое ею изменение есть некое внутреннее, существующее в себе начало. Это некое множество видоизменений отношений к окружающим ее существам, но такое множество, которое остается заключенным в простоте.